Глава 15 История Эрса. «Расскажи мне о себе», — попросила я Эрса, пряча лицо у него на груди. Смотреть в лучистые глаза мужчины, чувствовать его близость, буквально дышать им и при этом пытаться сохранить дистанцию, становилось все трудней. «Даже не знаю, с чего начать», — задумчиво произнес мой муж по контракту, непроизвольно чуть сильнее сжимая меня в объятиях. «Мои родители погибли, когда я был еще совсем ребенком. Вернее, отец спал в бою, защищая рубежи нашего сектора, а мама последовала за ним, как любой источник. Это риск каждой жены высшего. Умираем и невольно утягиваем за собой тех, кого любим», — грустно произнес Эрс. «Это ваша природа. Глупо винить себя в том, что от тебя не зависит. Думаю, что уйти вместе с любимым человеком — это гораздо лучше, чем просто потерять его. А вот детей жалко». Постаралась я понять ашхарца «На самом деле у меня было счастливое детство. Отец Рау был хаалом моего отца, поэтому я жил в хорошей семье, где меня любили и берегли едва ли не больше, чем собственного сына», — поведал мне муж. Его эмоции начали осторожно проклевываться через холодный панцирь, которым он укрылся ранее. Эрс очень тепло относится к приемным родителям и блондинистому капитану. — Думаю, что Мадиола обязательно завтра появится, просто не сможет удержаться, чтобы не познакомиться с тобой, — сказал муж, испытывая нежность к женщине, заменившей ему мать. — Мне будет приятно познакомиться с твоей семьей, — ответила я. — На самом деле Мадиола бывает строга, — с опаской произнес Эрс. — Я ее понимаю. Я знаю, что тебе неприятно это вспоминать, но расскажи мне о своих отношениях с Источником. Почему ты был готов умереть, лишь бы не связываться с женщиной вновь? Все же спросила я. «После того, как я услышал твою историю, мое собственное кажется какой-то глупой и недостойной внимания. Я не переживал такого подлого предательства, не подвергался насилию, просто оказался не готов к решению своей избранницы. Понимаешь, у нас все было хорошо. Ну или я упорно не замечал тревожных признаков того, что Вайола неискренно со мной. Я сотни раз вспоминал годы, проведенные вместе, и не видел ничего, кроме счастья. Все рухнуло в один момент». Тот день не выходит у меня из головы. Я уехал рано утром, чтобы успеть подготовить сюрприз. Снял парящий остров, заказал на ужин любимые блюда Вайолы, забрал от ювелира подготовленный ранее подарок. Последний день контракта у пар принято отмечать с размахом. Он как бы знаменует, что союзы выходят на новый уровень доверия, забывают про сомнения и закрепляют связь, становясь Аилом и Эннеей. Половинками души, как услужливо подсказал мне вживленный переводчик. А когда вернулся, застал свою жену с чемоданами у двери. Вайола хотела уехать, пока меня не было дома. Я растерялся. По глупости своей спросил, почему она собралась. Предположил, что моя женщина решила навестить родителей, которых не видела более года. Но Ви начала плакать. Она кричала какую-то чушь, что это я во всем виноват, что недостаточно внимателен к ней и уделял мало времени ее увеселению. Я попытался обнять жену, успокоить, обещал, что буду чаще бывать дома, но она отшатнулась от меня, глядя как на врага. «Ты не заслуживаешь меня», — сказала она, покидая мой дом. Сутки я метался из угла в угол, не находя себе места, а потом позвонил Рау и сообщил, что Вайола на его крейсере путешествует с мужчиной. Несколько следующих часов слились для меня в один сплошной кошмар. Не помню, как я оказался на своем шатле В воспоминаниях остались лишь часы гонки, наполненные ревностью и страхом. Как это не смешно, я оправдывал Вайолу. Вообразил, что какой-то незнакомец обманул ее, удерживает силы или запугивает, но правда оказалась гораздо прозаичней. Моя жена, разорвав контракт, связалась с одним богатым ашхарцем. Я бросил вызов ее избраннику по древним правилам и победил его на ринге. Если честно, у парня не было шансов против высшего, но он достойно сражался и также достойно воспринял свое поражение. Только Вайола набросилась на меня с обвинениями, говорила, что я все порчу, что никогда не собиралась рисковать жизнью, соединяя себя с таким, как я, что всегда ненавидела мои холодные руки и... Надолго замолчал Эрс, испытывая унижение, горечь, боль. «Не продолжай, она просто дура, и это она не заслуживала тебя», — поддержала я своего мужа по контракту. «Нет, ты права, я должен рассказать», – тихо произнес Эрс, глубоко вздохнув, в попытке успокоиться. Когда я вернулся домой к душевным страданиям, добавился откат от разрыва связи. Я был вынужден отказаться от работы, потому что не мог больше справляться со своими обязанностями. Рау и родители сходили с ума от беспокойства. В конце концов, отец воспользовался связями, чтобы мне, как высшему члену Совета Высших, предоставили новый источник. Как ты понимаешь, я был против. Я почти не помню ту чванливую девицу, что приехала в мой дом с кучей требований и претензий. Я не позволил ей себя коснуться, и через полгода мы к обоюдной радости разорвали договор по пункту о несовместимости по причине взаимной неприязни. Уже почти равнодушно поведал Эрс. — Со мной ты планировал поступить так же? — полуутвердительно спросила я. — Да, прости, — не стала отпираться мужчина. — А как же ты? Неужели ты готов умереть, лишь бы не испытывать снова разочарования? — Возмутилась я глупости этого мужчины. Я не думал об этом. То есть приятного мало, но врачи успешно поддерживали мое здоровье в критические моменты. Конечно, единственной рекомендацией с их стороны был совет обрести новый источник, но я не планировал сводить счеты с жизнью. О том, что заигрался, понял только в тот момент, когда падал возле двери. Виновато признался Эрс. «Почему Айк не вызвал помощь?» – спросила я. Я запретил ему обращаться к медикам или родным после того, как этот паникер без особой необходимости дважды связывался с ними, – проворчал мужчина. Прямо просто так, взял и вызвал? – усомнилась я. Я всего лишь потерял сознание, такое бывает, – дернул плечом этот ненормальный. Но даже после серьезного приступа ты рычал на меня, планируя оттолкнуть, – уточнила я, сомневаясь в здравомыслии Эрса. «С тобой с самого начала все пошло не так. Ты вывела меня из кризиса, а потом... Мое тело отреагировало на тебя. Я уже не смог бы сослаться на несовместимость антипатию. Это злило. А еще эти бесконечные запросы на переуступку твоего контракта и факт того, что ты состояла в браке. Прости. Я должен был сначала разобраться, но...» Начал мужчина, испытывая чувство вины. «Речь не обо мне. Просто ты же понял, что дальше так продолжаться не может, что тебе грозит смерть». Почему, зная это, ты все равно не хочешь найти себе женщину по сердцу? Неужели одно единственное разочарование может стать достаточным поводом, чтобы полностью уничтожить свою жизнь? Возмущенно спросила я, приподнимаясь, чтобы увидеть глаза Эрса. А если речь о тебе, а не об абстрактной женщине? Ты сама готова рискнуть снова довериться мне не просто для совместного проживания и благородного дела спасения моей жизни, а чтобы стать моей Энеей? Ответил вопросом на вопрос мужчина. — Не знаю, — призналась я. — Спасибо, — улыбнувшись, сказал Эрс. — За что? — удивилась я. — За то, что ты сейчас рядом, в моих объятиях. Даришь мне свое тепло и за то, что не стала врать ни мне, ни себе, — спокойно произнес Эрс, поправляя с сползшее с моих плеч одеяло. — Давай поспим. Оказывается, откровенничать это утомительно, — попросил мужчина, и я не стала спорить, укладываясь удобней в его объятиях.